Глава тридцать девятая На другой день утром мы пошли в город, купили проволочную крысоловку, отнесли ее в погреб, раскупорили одну из лучших крысиных нор, и не прошло и часа, как у нас набралось штук пятнадцать самых отборных крыс. Крысоловку мы снесли наверх и поставили ее в надежное место под кровать тети Салли но покуда мы ходили за пауками маленький томас франклин бенджамин джефферсон александр фэлпс нашел крысоловку под кроватью и отворил дверцу чтобы посмотреть выйдут ли крысы они и разбежались по комнате когда мы вернулись то застали тетю салли стоящей на постели в ужасе она испускала дикие вопли а крысы допекали ее как могли за это Она хорошенько отстегала нас обоих прутом. Потом мы часа два бились, ловя новых крыс, черт побери этого несносного мочугана. Да и не того уж сорта крысы попались нам. Первый улов был не в пример лучше. Я еще не видывал таких здоровенных крыс. Мы добыли великолепнейшую коллекцию разных пауков, жуков, лягушек и гусениц пытались было достать и гнездо шершни да не удалось нам весь рой оказался в сборе мы не сразу отступились а караулили как только могли дольше надеясь что измучим шершней и заставим сдаться не тут то было скорее они нас измучили и сжалив нам все тело очень долго нам больно было садиться потом мы принялись за ужей откопали дюжины две полосатых ужей положили их в мешок и оставили в своей комнате. Между тем, настало время ужина. Славный выдался денек, усердно-таки мы поработали. Приходим назад, смотрим, ни единого ужа. Оказывается, мы плохо завязали мешок, и они все расползлись. Впрочем, не беда, они далеко не ушли. Долго после этого у нас в доме не переводились змеи то из-под бревна выползет, то из-за двери и непременно попадет или в тарелку кому-нибудь, или за шею, условом, куда ей не следует. Красивенькие это животные, полосатенькие. Да и вреда от них никакого, но тетя Салли знать ничего не хочет. Ей все равно. Она презирает змей и не согласна их выносить ни за какие блага в мире. Каждый раз, как змея заберется к ней, тетушка сию минуту бросает работу и убегает, как угорелая. Я еще не видывал такой трусихи. И кричит, точно ее режет. Ни за что не заставишь ее притронуться к змее хотя бы щипцами. А если, ложась спать, она вдруг найдет ужа у себя в кровати, то-то поднимает гвалт, словно пожар в доме. До того она измучила старика, что тот жалел, зачем змеи на свет уродились. Уже с неделю, как все уже исчезли из дому, а тетя Салли все еще не могла успокоиться. «Куда тебе?» Сидит, например, задумавшись, и если пощекочешь ей сзади шею перышком, она вскочит, как полоумная. Очень интересно. Но Том говорит, что все женщины таковы. Уж так они устроены. от чего Бог их ведает. Нам доставалась трепка всякий раз, как уж попадался на глаза тети Сали. Но она говорила, что эта трепка ничто, в сравнении с тем, что еще будет, если мы опять напустим полон дом змей. Положим, трепка меня не смущала. Это, в сущности, пустяки. Одно досадно, сколько труда нам стоило вторично набрать ужей. Однако мы набрали их, а, кстати, и прочих гадов. Вы не можете себе представить, как весело было в Джимовом чулане, когда все это кишело вокруг него и слушало музыку. Пауков Джим не любил. Да и пауки не любили его, они больше всего докучали ему. Он говорил, что с этими крысами, ужами, да еще с Жорновым ему почти не остается и места в постели. Да если бы было место, то заснуть нет никакой возможности. Такая возня в чулане. И притом постоянно, без перерыва, потому что они чередуются. Ужи спят, а крысы караулят. А когда крысы отдыхают, ужи на стороже, так что под ним вечно что-нибудь копошится. Если же он отыщет себе новое местечко, то пауки примутся допекать его. Нет уж говорит если на этот раз я выберусь отсюда никогда больше не соглашусь быть узником ни за какие миллионы недели через три все пришло в полный порядок рубаха была послана еще ранее запеченная в пироге и всякий раз как крыса легонько укусит Джима за ногу он напишет что нибудь на рукаве рубахи покуда еще свежи чернила перья мы смастерили Надписи выдолбили на жернове, ножку кровати распилили надвое, а опилки съели, и от этого у нас жестоко разболелись животы. Мы уж думали, что все трое помрем. Да ничего, обошлось. Я еще не видывал таких неудобоваримых опилок. Зато, как я уже говорил, вся работа была исполнена добросовестно. Мы порядком такие измучились, особенно Джим. Старик Фелп сразу два писал на плантацию под Новым Орлеаном, чтобы, наконец, пришли взять беглого негра. Но ответа не получал, потому что такой плантации не существовало. Тогда он решил публиковать о Джиме в газетах Сент-Луиса и Нового Орлеана. Когда он упомянул о газетах Сент-Луиса, меня бросило в холодный пот. Я понял, что нельзя терять времени. Том согласился со мной. Только, говорит, теперь вся остановка за анонимными письмами. «Это еще что такое?» — спросил я. Предостережение коменданту и тюремщикам, что затевается недоброе. Это делается разными способами. Постоянно кто-нибудь шпионит кругом и доносит коменданту тюремного замка. Вот когда Людовик XVI собирался улизнуть из тюлери, об этом донесла одна служанка. Это очень хороший способ. Анонимные письма тоже недурно. Мы употребим и то, и другое средство. Обыкновенно делается так, что мать узника... Меняется с ним одеждой, остается за него в тюрьме, а он убегает в ее платье. Так мы и устроим. Но послушай, Том, к чему же предупреждать кого-нибудь, что мы затеваем? Пусть они сами догадаются. Это уж их дело. Да, я знаю. Только на этот народ нельзя положиться. Они с самого начала предоставляли нам полную свободу. Они такие доверчивые и невнимательные, что ничего, пожалуй, не заметят». Если мы не предупредим их, никто нам и не подумает мешать, и после всех наших трудов бегство сойдет гладко, без всяких приключений, как по маслу. Что ж в этом хорошего?» «По-моему, — возразил я, — так бы всего лучше». «Вздор!» — вскликнул он с досадой. «Впрочем, я не стану спорить, делай, как знаешь, мне все равно. Как же нам быть с этой служанкой? Откуда ее взять?» «Ты изобразишь служанку». — Ступай ночью и стащи платье у негритянки. — Но, Том, она подымет гвалт на другое утро, ведь у нее всего одно платье. — Знаю. — Но тебе оно понадобится всего на четверть часа. Только снести анонимное письмо и сунуть его под входную дверь. — Ну, ладно, я это сделаю. Но разве не мог бы я снести письмо в моей собственной одежде? — Тогда ты уже не будешь похож на служанку, не так ли? — Это правда. Но никто ведь и не увидит в потемках, на кого я буду похож. Это не имеет значения. Нам нужно одно — исполнить свой долг добросовестно и не заботиться о том, увидит нас кто-нибудь или не увидит. Неужели же у тебя нет никаких принципов? — Ну, хорошо. Не сердись, я буду служанкой. — А кто же мать Джима? — Я его мать. — Стащу на время платье у тети Салли. — Значит, тебе придется оставаться в чулане, когда Джим убежит ненадолго. Я набью соломой платье Джима, чтобы изобразить его переодетую мать, а Джиму передам платье тете Салли, и мы удерем вместе. И вот Том написал анонимное письмо, а я стянул ночью платье у негритянки, нарядился в него и сунул письмо под входную дверь, как велел мне Том. Вот что было написано в письме. «Остерегайтесь. Готовится беда. Держите ухо востро» неизвестный друг на следующую ночь мы наклеили на входную дверь картинку которую том нарисовал кровью изображала она череп и скрещенные кости а на следующую ночь прилепили изображение гроба на дверь черного хода домашние пришли в смятение до того все перетрусили как будто весь дом полон привидениями которые скрываются во всех углах под кроватями и стонут в воздухе. Хлопнет дверь, тетя Салли с перепугу и кричит «Ух!». Упадет что-нибудь на пол, она опять вскрикнет «Ух!». Тронете вы ее, нечаянно вскрикнет. Ни на что она не могла смотреть прямо, и на месте-то ей не сиделось. Все мерещилось, что кто-то стоит позади, так что она беспрестанно вертелась и вскрикивала «Ух!». Спать ложиться она боялась. Сидеть по вечерам тоже боялась. Том говорил, что дело удалось отлично. Он и не ожидал, чтобы так великолепно все вышло. Ну, а теперь, — говорит, — примемся за самую главную штуку. И вот на другое утро, как только рассвело, у нас готово было другое письмо, только мы не знали, что с ним делать, потому что накануне за ужином хозяева сказали, что поставят по негру сторожить у обеих дверей на всю ночь. Том спустился по громоотводу и пошел высматривать, что делается вокруг дома. У черного хода негр заснул. Том сунул ему письмо за шиворот. Вот что было написано в этом письме. «Не выдавайте меня. Я ваш доброжелатель. Отчаянная шайка головорезов с индийской территории намеревается выкрасть сегодня ночью вашего беглого негра». Они-то и старались запугать вас, чтобы вы не выходили из дома и не мешали им. Я принадлежу к этой шайке, но я получил религиозное воспитание и желаю обратиться на путь истины чтобы спасти душу от мук ада. Ровно в полночь злодеи проберутся с северной стороны вдоль забора с подделанным ключом и войдут в чулан за негром. Я же должен стоять на стороже и трубить в рог, чуть замечу опасность. Но вместо этого я буду блеять по Бя-бя! Как только они войдут в тюрьму, трубить не стану вовсе. А покуда они снимают с негра цепи, вы подкрадитесь и заприте дверь. Можете даже убить их всех, если вам угодно. Но делайте все точно так, как я вам говорю, иначе они заподозрят, что я их выдал, и подымут тревогу. Награды я не требую. Мне достаточно одного сознания, что я поступил как должно. Неизвестный друг.